Глава 5. Когда мысль опережает опыт. Мир стоял на пороге XVII века. В нем небесные тела вращались вокруг неподвижной земли, словно живые организмы со своей планетарной душой. Польский астроном Николай Коперник предположил, что планеты движутся вокруг солнца. Однако мысль эта настолько противоречила всеобщим убеждениям, что за одну попытку продвинуть её Джордана Бруно подвергся жесткой цензуре, а позже и вовсе был сожжен на костре как еретик за то, что посмел настаивать на существовании других солнц, вокруг которых вращались другие планеты. Может быть, души этих планет и двигались сами по себе, но все же им нужен был механизм, а потому было решено считать, что вращаются они, в влекомые прозрачными хрустальными сферами. Сферы эти были невидимы с Земли и при этом сцеплены между собой. словно шестеренки в часовом механизме, что позволяло им двигаться в едином ритме с постоянной скоростью бесконечно. Платон и Аристотель заложили основы общепринятой модели, которая оставалась главенствующей целых два тысячелетия. Эту теорию о Вселенной с часовым механизмом унаследовал и немецкий астроном Иоханнес Кеплер. Вначале он безоговорочно принял ее, Однако, когда в созвездии Козерога внезапно возникла новая звезда, на самом деле это был взрыв сверхновой, яркая вспышка, знаменующая собой конец жизни звезды. Кеплер понял, что концепция неизменных небес не может быть верной. Спустя несколько лет небо над Европой прорезала комета. Тогда Кеплер невольно задался вопросом: разве хрустальные сферы не раскололись бы от столкновения с ней? Итак, он подверг сомнению то во что человечество беспрекословно верило на протяжении двух тысячелетий. К 1596 году, в возрасте 35 лет, Кеплер уже принял теорию Коперника, согласно которой планеты вращались вокруг Солнца, но теперь перед ним встал другой, не менее глубокий вопрос. Почему те планеты, что расположены дальше от Солнца, вращаются медленнее? Быть может, у дальних планет движущейся души слабее, но почему? Чистое совпадение? А может, подумал он, не было никакого множества духов, а был всего один, живший внутри Солнца, и по какой-то причине он оказывает более сильное воздействие на ближайшие планеты. Это предположение Кеплера было так далеко от привычных убеждений, что не было никаких доводов, от которых он мог бы отталкиваться. Ему приходилось задействовать аналогическое мышление. Запахи и тепло могут ощущаться далеко от своего источника, А это означало, что и загадочная сила Солнца, которая двигает планеты, могла работать подобным образом. Однако, в отличие от запаха и тепла, ощутимых на всей протяженности своей траектории, душа Солнца с ее движущей силой, по словам Кеплера, изливается на весь мир и при этом не существует в каком-то конкретном месте, но лишь там, где есть некий объект, подвластный ей. Было ли какое-то доказательство существования подобного явления? Свет гнездится в Солнце, писал Кеплер, и при этом кажется, будто бы он не существует в пространстве, пролегающем между источником и освещаемым объектом. Если это возможно со светом, значит возможно и для других физических явлений. Тогда он начал использовать слова «сила» и «мощность» вместо «душа» и «дух». Движущая сила Кеплера была своего рода прототипом силы гравитации, и это был невероятный скачок вперед в развитии науки. поскольку произошел он прежде, чем в науку вошло понятие о физических телах, движущихся в пространстве Вселенной. Основываясь на том, что движущая сила исходит от Солнца и рассеивается в пространстве, Кеплер задался вопросом, не свет ли или иная подобная ему сила заставляет планеты вращаться. Если так, можно ли блокировать такую движущую силу, как свет? Но ведь движение планет не прекращается в момент затмения, рассудил Кеплер, А значит, и движущая сила не может быть просто светом или зависеть от него. Нужна другая аналогия, решил он. Изучив недавно опубликованные описания магнетизма, Кеплер задумался. Быть может, планеты, как магниты, по обеим сторонам которых расположены полюса. Он осознал, что каждая планета по мере удаления орбиты от Солнца вращается медленнее, а следовательно, планеты и само Солнце притягиваются и отталкиваются друг от друга, в зависимости от расположения полюсов. Этим могло объясняться и то, почему планеты приближаются к Солнцу и удаляются от него, но тогда почему они продолжают двигаться по своей орбите. Казалось, что и сила Солнца каким-то образом приводила их в движение. Что ж, поищем новую аналогию. Солнце вращается вокруг своей оси и создает вихрь движущей силы, который увлекает за собой планеты, словно лодки в бурном потоке. Это сравнение понравилось Кеплеру, но возникало новое препятствие. Он понимал, что орбиты не представляли собой идеальный круг. Так что же это за странный поток, который генерирует Солнце? Без гребцов в лодках аналогия с вихрем была бы неполной. «Грибцы в бурной реке могут направить свои лодки перпендикулярно течению», — думал Кеплер. «Так может, и планеты могут менять свой курс в зависимости от потока солнечной энергии». Циркулярный поток мог бы быть объяснением тому, почему все планеты движутся в одном направлении, а затем каждый вращается по своей траектории, избегая центра, из-за чего орбиты имеют не идеально круглую форму. Но тогда кто управляет каждым судном? Этот вопрос заставил Кеплера вновь вернуться к теории духов, и мысль эта ему не понравилась. «Кеплер», — спросил он сам себя, — «может, ты еще снабдишь каждую планету парой глаз?» Всякий раз, оказавшись в тупике, он выпускал пулеметную очередь аналогий. Не только со светом, теплом, запахом, бурным потоком и лодочниками, но и с оптическими линзами, весами, метлой, магнитами, магнетической метлой, ораторами, взирающими на толпу и множеством других образов. Каждую из этих аналогий он подвергал сомнению, всякий раз спотыкаясь о новые вопросы. В конце концов, Кеплер пришел к выводу, что небесные тела притягивают друг друга, и чем крупнее тело тем мощнее его тяга основываясь на этом он заявил и не ошибся что именно под влиянием луны на земле происходят приливы галилей воплощение грубой истины высмеял теорию кеплера о морском господстве луны в своих интеллектуальных изысканиях кеплер преодолел тернистый путь от теории планет наделенных душой которые вращаются вокруг соединенных между собой хрустальных сфер и описывают идеальный круг вокруг неподвижной земли до передовых идей о законах движения планет согласно которым последние описывали траекторию эллипса предсказуемую и зависимую от солнца более того именно кеплер изобрел астрофизику он не принял теорию универсальных физических сил понятие о гравитации как силе еще не существовало как не было и представления об инерции под влиянием которой планеты продолжают свое движение Все, что у него было, это аналогии. Он первым открыл законы причинности небесных явлений и понимал это. физике писал он, опубликовав свои законы движения планет, — «берегитесь, ибо мы вот-вот вторгнемся на вашу территорию». Труд всей его жизни носит название «новая астрономия», причинно обоснованная. В эпоху, когда природные явления все еще объясняли через алхимию, Кеплер наделил Вселенную невидимой силой, приводивший в движение все сущее и помог свершиться научной революцией. В результате его привычки скрупулезно записывать все самые неожиданные повороты своего мышления, родилось одно из величайших свидетельств творческого развития человеческого разума. Пожалуй, заявление о том, что Кеплер мыслил нестандартно, будет очевидным фактом, но ведь так и есть. Всякий раз, испытывая затруднения, он пытался абстрагироваться от конкретной области. Он оставил после себя яркий след в виде своих любимых инструментов, тех, что помогали ему отвлечься от общепринятых истин. «Особенно я люблю аналогии», — писал он. «Они мои величайшие наставники. Им ведомы все тайны природы. Научиться пользоваться ими крайне важно». Стоит только упомянуть Кеплера в разговоре с психологом Северо-Западного университета Дедре Джентнер, как глаза ее загораются, и она начинает взволнованно жестикулировать. Очки враговой оправе на ее переносице возбужденно подпрыгивают. Пожалуй, в современном мире она главный эксперт по аналогическому мышлению. Оно заключается в умении распознавать концептуальные сходства в объектах, которые принадлежат разным сферам или сценариям, и у которых на первый взгляд нет ничего общего. Это мощный инструмент для решения задач с подвохом. Кеплер был фанатом аналогий, и потому Джентнер его горячая поклонница. Говоря о какой-то незначительной исторической подробности, связанной с ним, которую современные слушатели могут истолковать неверно, она замечает, что, пожалуй, лучше не упоминать ее в печати, ведь это может очернить память о нем, даром, что он умер почти 400 лет назад. На мой взгляд, наша способность к реляционному мышлению, то есть основанному на опыте из различных сфер жизни и помогающему решать задачи в других, одна из причин, по которой вращается Земля. замечает Дженднер. Другим биологическим видам подобный тип мышления недоступен. Аналогическое мышление помогает сделать новое знакомым или увидеть понятное в новом свете. Благодаря ему человеческий разум может решать задачи, с которыми он еще не сталкивался. Кроме того, именно благодаря аналогическому мышлению мы можем понять даже то, что невидимо глазу. Например, Ученикам объясняют принцип движения молекул по аналогии с бильярдными шарами. Процессы электричества сравниваются с потоком вод в канализационных трубах. Биологические явления служат аналогией при рассмотрении последних достижений в области искусственного интеллекта. Так, нейронные сети, которые учатся распознавать картинки по примерам, например, когда вы ищете фотографии кошек, сравниваются с нейронами мозга. а генетические алгоритмы объясняются через сравнение с естественным отбором. Различные решения испытываются, оцениваются, и наиболее удачные сообщают свойства следующему уровню, и так до бесконечности. Это один из сложнейших типов мышления, недоступный крестьянам из глухих горных деревушек, которых изучал Лурия. Те привыкли решать задачи, исходя из собственного опыта. Кеплер столкнулся с проблемой, которая была нова не только для него, но и для всего человечества. Не существовала база данных, на которую он мог бы опираться. Для того, чтобы понять, стоит ли ему первым высказывать предположение о действии на расстоянии среди небесных тел, загадочной силе, которая незримо пронизывает пространство и проявляется только при соприкосновении с объектом, он обратился к аналогии «запах», «тепло», «свет», чтобы понять, возможно ли это с концептуальной точки зрения. Для того, чтобы подробно рассмотреть вопрос, он прибегнул к целому ряду далеких аналогий – магнетизм, лодки. Разумеется, большинство задач не на «вы». И потому мы можем полагаться на то, что Джентнер называет поверхностными аналогиями, то есть основываться на собственном опыте. «Чаще всего, если что-то поверхностно напоминает вам знакомые вещи, то из реляционной точки зрения они будут похожи», – поясняет она. Помните, как вы прочистили засорившийся слив в ванны в старой квартире? Вероятно, когда в новой квартире у вас засорится мойка на кухне, вы вспомните об этом. Однако, по словам Джентнер, сама мысль о поверхностных аналогиях, которые приходят в голову при решении новых задач, — это гипотеза из доброго мира. Как и добрые среды обучения, он основан на повторяющихся ситуациях. «Это замечательно», — говорит она. Если вы всю жизнь живете в одной деревне или саванне, но наш мир не так добр, зачастую в нем нужно думать, не опираясь на предыдущий опыт. Подобно ученикам на уроке математики, мы должны быть готовы решать проблемы, с которыми еще не сталкивались. В современной жизни, говорит Джентнер, нужно помнить о вещах, которые обладают лишь абстрактным или реляционным сходством. И чем более творческую профессию вы изберете, тем важнее это умение. В ходе изучения умения решать проблемы в 1930 году Карл Дункер поднял один из наиболее известных гипотетических вопросов когнитивной психологии. Он звучит следующим образом. Допустим, вы врач, работающий с пациентом, у которого злокачественная опухоль желудка. Пациент неоперабелен, но если опухоль не удалить, он умрет. Уничтожить ее можно при помощи особых лучей. При их взаимодействии с опухолью достаточно высокой интенсивности, она будет уничтожена. К несчастью, при подобной интенсивности здоровая ткань, через которую проходят лучи по пути к опухоли, также разрушится. При более низкой интенсивности облучение безвредно для здоровой ткани, но столь же бесполезно и для лечения опухоли. Какую процедуру можно применить, чтобы посредством лучей удалить опухоль, не повредив здоровую ткань? Ваша задача, провести операцию и спасти пациента, но облучение либо слишком мощное, либо слишком слабое. Как решить эту проблему? Пока вы думаете, расскажу историю, чтобы скоротать время. Жил-был генерал, которому нужно было покорить крепость в центре страны и отбить ее у жестокого диктатора. Если бы генерал привел все свои войска к крепости одновременно, им ничего не стоило бы ее захватить. Со всех концов к ней вело множество дорог. сходившиеся возле крепости, как спицы в колесе. Но все они были заминированы, а потому по каждой дороге могли пройти лишь небольшие отряды солдат. У генерала созрел план. Он разделил свою армию на небольшие отряды и отправил каждый отряд по своей дороге, ведущей в крепость. Сверев часы, они условились подойти к крепости одновременно по всем дорогам, и план сработал. Генерал захватил крепость и сверг диктатора. Ну как спасли своего пациента если вы еще думаете расскажу напоследок еще одну историю много лет назад пожарный из маленького городка приехал тушить загоревшийся сарай если его не потушить он перекинется на соседний дом пожарного гидранта поблизости не было но сарай стоял у озера где было много воды десятки соседей с ведрами бегали взад и вперед заливая сарай водой но огонь не унимался к их удивлению пожарный крикнул чтобы они прекратили и бежали к озеру, чтобы наполнить ведра водой. Когда они вернулись, пожарный выстрел жителей вокруг сарая, и на счёт 3 велел всем вместе выплеснуть содержимое вёдер. Огонь тут же уменьшился и вскоре совсем прекратился. Городские власти в награду за оперативное мышление повысили пожарному зарплату. Ну как? Спасли пациента. Не расстраивайтесь. Почти никому не удаётся решить эту задачу. По крайней мере, сразу Зато потом почти все справляются. Всего 10% людей способны с первого раза решить задачу донкера про облучение. После задачи и истории о крепости почти 30% спасают пациента. Прослушав обе истории, половина справляется с задачей. А уж если рассказать притчу о крепости, потом о пожарном, а затем намекнуть, что они могут пригодиться в решении задачи о пациенте, 80% в конце концов его спасают. Решение состоит в том, чтобы вы, врач, направили на опухоль множество лучей малой интенсивности с разных направлений, минуя здоровую ткань. В этом случае совокупная мощность лучей, направленных на пораженный участок, будет достаточной для уничтожения опухоли. Подобно генералу, который разделил свои войска и направил их по разным дорогам к крепости, и пожарному, велевшему деревенским жителям выстроиться вокруг горящего сарая с ведрами и одновременно облить его водой. Это результаты цикла исследований, проведенных в 1980-х с целью проверки способности на аналогическое мышление. Я серьезно, не расстраивайтесь, если не поняли сразу, как решить задачу. В настоящем эксперименте вам дали бы гораздо больше времени, и неважно, пришли бы вы в итоге к решению или нет. Главное Этот эксперимент говорит об умении решать проблемы. Благодаря единичной аналогии из другой области, число людей, решивших задачку об облучении, увеличилось втрое. После двух аналогий прогресс стал еще более заметен. Одной лишь притчи о крепости хватило, чтобы участники эксперимента смогли вывести общее правило. Если вам необходимо приложить серьезные усилия для того, чтобы добиться какой-то цели, но что-то мешает вам сделать это в один прием, Разделите их и направьте небольшими порциями в одну точку. Эффект будет тот же. Авторы эксперимента ожидали, что аналогии станут своего рода горючим в процессе решения задач. Но очень удивились, когда большинство участников не смогли решить задачу об облучении после истории о крепости, до тех пор, пока им прямо не сказали, что это можно сделать. Со стороны может показаться, писали ученые, что все участники сразу догадаются, что первая часть исследования – должна быть как-то связана со второй. Однако, судя по всему, человеческая интуиция не заточена на моментальное реагирование, когда человек сталкивается с тем, что ученые назвали плохо сформулированными задачами. Инстинкты, которые основаны на опыте, хорошо срабатывают в сферах тайгера, добром мире, о котором говорила Джентнер, где проблемы и решения повторяются. Еще один эксперимент был проведен в годы Холодной войны среди студентов факультета международных отношений Стэнфордского университета. Его результаты стали своего рода уроком и предостережением от того, чтобы полагаться на рассуждения, характерные для доброго мира, то есть на поверхностную знакомую аналогию. Студентам сказали, что некой вымышленной маленькой демократической стране угрожает тоталитарный сосед, и им необходимо решить, Как должны отреагировать на это Соединенные Штаты? Некоторые студенты получили тексты, в которых проводилась аналогия со Второй мировой войной. Беженцы в товарных вагонах, президент из Нью-Йорка, того же штата, что и Рузвельт, встреча в зале Уинстона Черчилля. В других текстах ситуация сравнивалась с Вьетнамской войной. Президент из Техаса, как и Линдон Джонсон, беженцы в лодках. Те студенты-международники, которым напомнили о Второй мировой войне, чаще проявляли готовность к участию в войне. Те же, кому напомнили о Вьетнаме, сделали выбор в пользу мирного дипломатического решения конфликта. Это явление было подробно задокументировано. Тренеры команды колледжа по футболу совершенно по-разному оценивали потенциал одного и того же игрока. Все зависело от того, с каким из игроков прошлых лет его сравнивали в описании, даже если все прочие данные совпадали. Автор самого удачного решения задачи об облучении отталкивался от аналогии со множеством ситуаций, которые на первый взгляд не имели ничего общего, но при ближайшем рассмотрении демонстрировали структурные сходства на глубоком уровне. Большинство решателей проблем далеко не Кеплеры. Они постараются проникнуть вглубь задачи, сосредоточиться на подробностях и возможно призовут на помощь общие медицинские познания, поскольку с виду перед нами задача из области медицины. но они не задействуют интуицию, чтобы обратиться к дальним аналогиям и найти решение в них, а должны бы, как должны убедиться в том, что некоторые из аналогий лежат в сферах, далеких от решаемой задачи. В злом мире полагаться на опыт в одной области не просто самоограничение, это может привести к поистине катастрофическим последствиям. Опасность использования единственной аналогии, в особенности из похожей ситуации, состоит в том, что она не помогает подавить естественное желание задействовать внутреннее видение. Этот термин вывели психологи Дэниэл Каннеман и Амос Тверски. Мы обращаемся к внутреннему видению, когда делаем выводы и ограничиваемся узкими рамками конкретного проекта, с которым работаем в данный момент. Каннеман убедился в опасности подобного подхода, когда набирал команду, чтобы составить учебный план по науке принятия решений. После целого года еженедельных встреч он провел опрос, чтобы выяснить мнение каждого участника о предполагаемой продолжительности проекта. По самой скромной оценке, проект должен был продлиться полтора года. По максимальной – два с половиной. Тогда Каннеман попросил участника команды по имени Сеймур, видного эксперта по составлению программ, который наблюдал за аналогичным процессом в других командах, дать сравнительную оценку. Сеймур задумался. Несколькими минутами ранее, по его оценке, проект должен был занять еще два года. Однако теперь, когда Канеман спросил его о том, как это было в других командах, он признался, что и не подумал сравнить этот проект с аналогичными, но что 40% команд, за которыми он наблюдал, вообще не сдали свои проекты, и ни один из предыдущих проектов не занял менее семи лет. Команда Каннемана не собиралась потратить еще шесть лет на работу над программой, которая могла бы окончиться ничем. Несколько минут они обсуждали новое мнение и в конце концов решили идти дальше, доверившись почти двухлетнему опыту группы. Спустя восемь лет они окончили работу над проектом. К тому моменту Каннеман уже давно не был в команде и даже не жил в стране, а агентство, заказавшее программу, больше не было в ней заинтересовано. Естественную тягу к внутреннему видению можно преодолеть, если воспользоваться аналогиями внешнего видения. Оно дает нам возможность увидеть глубокие структурные сходства других ситуаций с той, над которой мы работаем сейчас. Внешнее видение противопоставляется интуиции, поскольку для него нужно научиться отвлекаться от поверхностных черт текущего проекта, в котором мы можем чувствовать себя экспертами и посмотреть шире на структурно близкие аналогии. Для этого необходимо расширить границы мышления. В 2012 году в Сиднейском университете был проведен уникальный эксперимент. Его авторы – профессор по стратегии ведения бизнеса Дэн Лавалла, тот самый, вместе с которым Каннеман проводил исследование внутреннего видения. И двое экономистов предположили, что если начать с проведения различных аналогий в стиле Кеплера, то в конечном счете можно прийти к внешнему видению и принять более эффективные решения. Они пригласили инвесторов из крупных инвестиционных компаний, которые должны были изучить множество потенциальных проектов в различных сферах. Исследователи полагали, что деятельность инвестора автоматически предполагает способность к внешнему видению. Инвесторов попросили оценить реальный проект, над которым они в данный момент работали, и дать подробное описание шагов к успеху, а также спрогнозировать окупаемость инвестиций. Затем они должны были составить перечень других известных им инвестиционных проектов, концептуально схожих с их проектами, например, привести примеры других ситуаций, в которых владелец предприятия ищет покупателя или молодой компании, которая выпустила продукт с технологическими рисками. Согласно инструкции, они должны были оценить окупаемость каждого из таких проектов. В конце эксперимента инвесторы пришли к заключению, что окупаемость их проекта… будет примерно наполовину выше окупаемости сторонних, которые они сочли концептуально схожими. когда в конце им дали возможность еще раз все обдумать и пересмотреть, они опровергли свою изначальную оценку они были несколько шокированы рассказал мне ловала и сильнее всего те кто был старше. Изначально инвесторы оценивали собственные проекты, с которыми были детально знакомы, совершенно иначе чем похожие над которыми не работали. Это повсеместное явление. Если вас попросят предсказать, победит ли такая-то лошадь на скачках или такой-то политик на выборах, то чем больше внутренних подробностей конкретной ситуации вы знаете, физические качества данной конкретной лошади, опыт и стратегия конкретного политика, тем с большей вероятностью ответите, что исход будет таким, каким он должен быть согласно результатам вашего расследования. Психологи неоднократно доказывали, что чем больше внутренних подробностей может исследовать человек в рамках задания, тем более полярными будет его заключение. Так, венчурные инвесторы знали больше о своем собственном проекте, и по их оценкам он должен был стать чрезвычайно успешным, до тех пор, пока их не заставили рассмотреть и другие концептуально схожие проекты. В другом примере студенты гораздо выше оценивали университет, если прежде им говорили что некоторые из его факультетов вошли в десятку лучших по стране, чем если им говорили, что все его факультеты вошли в десятку лучших. В одном знаменитом исследовании участники заключили, что человек с большей вероятностью умрет от болезни сердца, рака или другой естественной причины, чем от естественных причин. Когда мы сосредотачиваемся на нескольких конкретных характеристиках рассматриваемого предмета, то часто делаем точные выводы, которые на самом деле далеки от истины. Бент Флиффберг, председатель программы управления мегапроектами бизнес-школы при Оксфордском университете, продемонстрировал, что около 90% крупных инфраструктурных проектов по всему миру превышают бюджет в среднем на треть, отчасти потому, что их менеджеры слишком концентрируются на деталях собственного проекта и становятся чрезмерно оптимистичны. Они рискуют стать такими, как участники команды Каннемана по разработке программы, решившие, что благодаря участию многочисленных экспертов проект точно не затянется, как это случилось в других группах. Флифф Бьорк изучил проект строительства трамвайной сети в Шотландии, при подготовке которого команда внешних консультантов использовала аналогии, подобной инвесторам из частных компаний. Они проигнорировали специфику проекта и сосредоточились на других, обладавших структурным сходством. Консалтинговая команда увидела, что проектная группа тщательно проанализировала все аспекты строительства, и при всем этом, проведя аналогию с отдельными проектами, консультанты пришли к выводу, что предполагаемая стоимость проектирования в 320 миллионов фунтов стерлингов, более 400 миллионов долларов, была, вероятно, сильно занижена. Когда три года спустя трамвай был запущен, стоимость проекта достигла 1 миллиарда фунтов стерлингов. После этого другие инфраструктурные проекты Великобритании стали задействовать подход внешнего видения, настаивая на том, чтобы менеджеры проводили аналогии с множеством проектов, реализованных в прошлом. После эксперимента с участием инвесторов исследователи феномена внешнего видения обратили свое внимание на киноиндустрию, сферу, которая всем известна повышенным рискам, высокой окупаемостью и огромной базой данных о реальных результатах. Они хотели выяснить, смогут ли киноманы, задействовав аналогическое мышление, точно предсказать успех фильма. Для начала они дали сотням кинолюбителей базовую информацию о фильмах, которые готовятся к выходу в прокат. Имена актеров первого плана, афишу и краткое изложение сюжета. На тот момент это были «Незваные гости», «Фантастическая четверка», «Мужчина по вызову 2» и другие. Кроме того, Киноманы получили список из 40 более старых фильмов, а вместе с ним задание оценить, насколько кино из их списка может служить аналогией для каждого из предстоящих релизов. Эти оценки, основанные на сходстве и небольшом количестве базовых сведений о фильме, вроде того, был ли это сиквел, нужны были исследователям для того, чтобы предсказать объем кассовых сборов по каждой картине. Эти прогнозы сопоставлялись с математической моделью содержащий информацию о 1700 прошедших фильмов и каждом из предстоящих фильмов, включая жанр, бюджет, актеров на главных ролях, год выпуска, а также вышел ли фильм во время праздников. Даже без подробной информации прогноз доходности картин на основании налоги был намного более точным в 80% случаев. На основании налоги был сделан вывод о том, что кассовые сборы по фильмам «Война миров», «Зачарованный» и «Ночной рейс» должны были стать на 4% ниже, а по фильму «Мужчина по вызову 2» на 1,7% ниже. К подобному выводу пришло и руководство канала Netflix в попытках улучшить алгоритм рекомендаций. Процесс декодификации фильмов для выяснения предпочтений зрителей был гораздо сложнее и менее точным, чем простое проведение аналогии с множеством других клиентов с похожими историями просмотра. Вместо того, чтобы спрогнозировать, что вам может понравиться, они изучают, кто вы, в этом и заключается основная сложность. Любопытно, что если бы исследователи отталкивались от одного фильма, отмеченного киноманами как наиболее похожий на тот, который готовится к выпуску, подобный прогноз потерпел бы поражение. То, что на первый взгляд казалось единственной близкой аналогией, на самом деле не работало. Зато при использовании целого референсного класса аналогий, который представляет собой основу внешнего видения, обеспечивала более точный прогноз. Вспомните главу первую, типы интуитивных экспертов, изучаемых Гэри Кляйном в добрых средах обучения, таких как шахматисты и пожарные. Вместо того, чтобы начать с предложения вариантов, они принимают быстрое решение, так как основываются на распознавании схемы по внешним признакам. Позже они могут оценить ее, но чаще всего просто действуют по готовой модели. В этот раз наверняка будет как в прошлой, и потому экстенсивный опыт, то есть опирающийся на количественные, а не на качественные показатели, в узкой области работает. Однако процесс генерации новых идей или работы с новыми проблемами с высокой степенью неопределенностью выглядит совершенно иначе. Оценка набора вариантов до того, как в дело вступит интуиция – прием, характерный для враждебного мира. В рамках другого эксперимента Лавалла и его коллега Фердинад Дубин попросили 150 студентов факультета предпринимательства разработать стратегии для помощи вымышленной компании Mickey Company. По условиям эксперимента компания испытывала трудности с предприятием по производству компьютерных мышей в Австралии и Китае. Посвятив студентов в подробности непростого положения компании, им велели перечислить все стратегии, по улучшению этого положения, которое приходит им в голову. Лавалла и Дубин в своих инструкциях дали студентам одну или несколько аналогий. Профиль Nike Inc. и McDonald's Corp. может служить с дополнением к вашим рекомендациям, но не должен их ограничивать. Другие студенты не получили ничего. Те ученики, которым дали одну аналогию, придумали больше способов решения, чем те, кому вовсе не дали примеров. Те же, у кого было несколько аналогий, придумали больше решений, чем те, у кого была одна. И чем дальше была аналогия, тем лучше она была для генерации идей. Студенты, получившие аналогию с Nike и McDonald's, выдавали больше вариантов стратегии, чем их товарищи, которым рассказали про Apple и Dell. Достаточно было напоминания о необходимости широких аналогий, чтобы студенты пустили в ход творческое мышление. К сожалению, они также заявили, что раз уж использовать аналогии с другими компаниями, то эффективнее всего была бы разработка вариантов стратегии, основанной на единичном примере в одной отрасли. Подобно венчурным инвесторам, их интуиция была настроена на минимальное количество аналогий с использованием тех из них, которые обладали внешним поверхностным сходством. Это как раз самый плохой способ решения проблемы, независимо от того, с каким объектом вы проводите аналогию, говорит Лавалла. Хорошая новость состоит в том, что аналогии легко переводить из интуитивного внутреннего видения во внешнее. В 2001 году компания Boston Consulting Group создала внутренний сайт, чтобы предоставить консультантам подборку материалов и облегчить им процесс широкодиапазонного аналогического мышления. Интерактивные экспонаты были распределены по дисциплинам антропология, психология, история и другие. Концепциям, изменения, логистика, производительность и тому подобное, и стратегическим темам конкуренция, сотрудничество, союзы и объединения и другие. Консалтинговые стратегии по интеграции после слияния могли основываться на примере Вильгельма Завоевателя, объединившего в XI веке Англию с Нормандским королевством. В легенде, где описывались стратегии наблюдения Шерлока Холмса, могли содержаться идеи, как получать информацию из подробностей которые опытные специалисты принимали как должное. Консультанты, которые работали с быстро развивающимся стартапом, могли черпать идеи из писем прусского военного стратега, который пытался найти баланс между необходимостью сохранить равновесие после победы и опасностью перестараться так, что победа обернется поражением. Если все это кажется вам невероятно далеким от мира бизнеса, в этом и состоит ключевой смысл. Дедре Джентнер, хотела выяснить, может ли каждый из нас стать чуточку Кеплером, способным призывать на помощь далекие аналогии, чтобы понять суть проблемы. И потому она приняла участие в разработке задачи на двойственную сортировку. Эта задача представляет собой набор из 25 карт, каждый из которых описывает явление из реального мира, например, принцип работы интернет-маршрутизатора или экономического пузыря. Все карты делятся на две категории. по сферам, экономика биология и тому подобное, и глубинной структуре. Участники должны разобрать карты по категориям. В качестве примера из категории глубинной структуры вы можете положить в одну стопку карты с экономическим пузырем и тающими вершинами снежных гор, как примеры цепи положительной обратной связи. Концепция экономического пузыря заключается в том, что покупатели приобретают товары или недвижимость, думая, что цена на них вырастет. Покупая, они способствуют росту цены и, в свою очередь, увеличивают продажи. Когда тают верхушки гор, они меньше отражают солнечный свет, что ведет к потеплению на планете и, в свою очередь, к еще большему таянию льда. Или же вы можете положить вместе карты с изображением процесса потоотделения и действия Федерального резерва США, как примеры цепочки отрицательной обратной связи. За счет потоотделения тело охлаждается и тогда под отделение становится не нужно. Федрезерв снижает процентные ставки, чтобы стимулировать экономику. Если экономика растет слишком быстро, федрезерв повышает процентные ставки, чтобы снизить активность. То как цены на газ приводят к росту цен на продукты и шаги необходимые для того, чтобы некое сообщение достигло нейронов мозга являются примерами причинно-следственных цепочек, где одно событие влечет за собой другое, а то в свою очередь след. В качестве альтернативы вы можете объединить в одну группу смену процентных ставок Федеральным резервам, экономические пузыри и изменение цен на газ, поскольку все они относятся к одной сфере – экономика. А потоотделение и нейротрансмиссия – к биологии. Джентнер и ее коллеги поручили задачу на двойственную сортировку старшекурсникам Северо-Западного университета и в результате проверки выяснили, что все студенты правильно сгруппировали явления по сферам. Однако немногие смогли объединить карточки по принципу структуры. И все же была одна группа студентов, которым хорошо удалось разгадать общую глубинную структуру. Эти студенты посещали занятия в разных сферах. Некоторые, например, занимались по интегрированной научной программе ИНП. На сайте Северо-Западного университета, в разделе который посвящен программе, есть такие слова одного из выпускников. Представьте себе, что... Интегрированная научная программа – это когда непрофильные предметы вроде биологии, химии, физики и математики объединяют в один общий профильный курс. Основная цель этой программы – подготовить студентов по всем естественно-научным и математическим направлениям, продемонстрировать им общие черты различных естественных наук. Благодаря курсу ИНП вы увидите, что связывает эти дисциплины. Один профессор, которого я попросил рассказать мне об интегрированной научной программе, ответил, что руководство узкоспециализированных академических направлений, как правило, ее не одобряет. Они хотят, чтобы студенты больше времени посвящали специализированным курсам конкретного направления. Кроме того, их беспокоит, что студенты могут отстать от программы. Преподаватели скорее будут гнать студентов вперед к получению конкретной специальности, чем вооружат их знаниями в разнообразных базовых сферах, как называет их джентнер, и позволит им развить аналогическое мышление и научиться видеть концептуальные связи, которые в дальнейшем могли бы помочь студентам правильно определить категорию проблемы, с которой они столкнутся. Авторы одного из наиболее часто упоминаемых исследований на тему экспертного решения проблем, команда ученых из различных сфер, пришли к довольно простому заключению – Успешные специалисты по решению проблем чаще других способны определить глубинную структуру задачи до того, как начнут подбирать оптимальную стратегию ее решения. Менее успешные ведут себя так же, как большинство студентов при решении задачи на двойственную сортировку. Мысленно они классифицируют проблемы по внешним, поверхностным признакам, таким как контекст. Для успешных экспертов по решению проблем процесс решения начинается с определения типа проблемы. Как сказал родоначальник педагогики Джон Дьюи в своей работе «Логика как теории исследования» «Logic. The Theory of Inquiry», правильно поставленный вопрос – это половина ответа. Прежде чем начать свой тернистый путь из аналогии к постижению Вселенной, Кеплеру пришлось привести в порядок свое запутанное домашнее задание. В отличие от Галилея и Исаака Ньютона, он записывал всю эту путаницу. «Для меня важно», – писал Кеплер – не просто донести до читателя, что я хочу сказать, но прежде всего объяснить ему доводы, допущения и предположения, которые помогли мне сделать открытие. Кеплер был молод, когда пришел работать в обсерваторию Тихобраге, датского астронома, который первым начал проводить систематические и высокоточные астрономические наблюдения. Эта обсерватория была настолько передовым учреждением, что содержание обходилось в 1% государственного бюджета Дании. Ему поручили то, чем никто не хотел заниматься — изучение Марса и его загадочной орбиты. «Она должна представлять собой окружность», — сказали Кеплеру, и потому ему пришлось выяснять, почему наблюдения Брага этого не подтверждали. Казалось, будто Марс то и дело меняет свою траекторию движения по небу, описывая небольшую петлю. а затем возобновляет привычный ход. Подобное поведение получило название «ретроградное движение». Чтобы объяснить подобное поведение планеты при непрерывной связи с взаимозависимыми небесными сферами, астрологи выстраивали запутанные кривые. Но Кеплер, как обычно, не согласился с их предположениями. Он обратился к коллегам за помощью, но те сделали вид, что не слышат. Его предшественники неизменно объясняли отклонение Марса не отметая всю схему. Коротенькое задание по исследованию Марса, Кеплер полагал, что разберется с ним за неделю, затянулось на пять лет, в течение которых он произвел множество сложных расчетов, пытаясь предсказать положение планеты на небе в тот или иной момент. Однако, завершив свои сверхточные расчеты, Кеплер уничтожил их. Он был близок к истине и все же не до конца. Погрешность была совсем незначительной, Всего два наблюдения Брага противоречили расчетам Кеплера, которые предсказывали положение Марса. Всего лишь на 8 минут по дуге, кусочек неба шириной с одну восьмую мизинца на расстоянии вытянутой руки. Кеплер мог бы допустить, что его модель была верной, а два наблюдения Брага слегка неточными, или же отнести пять лет работы. И он решил уничтожить собственную модель. «Если бы я полагал, что можно не принимать во внимание эти восемь минут», – писал он, – «то внес бы соответствующие корректировки в свою гипотезу». Задание, за которое никто не хотел браться, стало для Кеплера замочной скважиной, через которую ему открылось новое видение Вселенной. Он оказался на засекреченной территории. Он всерьез задействовал аналогии и произвел революцию в астрономии. Свет, тепло, запах, лодки, метлы, магниты – Все началось со странных наблюдений, которые не вполне подходили к конкретной ситуации и привело к полному пересмотру Аристотелевой картины о часовом механизме, движущем Вселенную. Кеплер совершил нечто в духе современных исследовательских лабораторий мирового класса. Психолог Кевин Донбар, начав вести записи о повседневной деятельности производственных лабораторий в 90-х годах XX -го века, внезапно столкнулся с современной версией Кеплерово мышления. В процессе неожиданного открытия исследователь рассматривал его как возможность расширить границы, вместо того, чтобы принять существующую теорию и отнести наблюдение, а аналогии служили ему картой по неизведанному миру. Вначале Донбар хотел просто документировать процесс открытия в реальном времени. Он сконцентрировался на молекулярной биологии, потому что именно в ней прокладывались новые пути, в частности, в области генетики и лечения вирусов, таких как ВИЧ. Он посещал четыре лаборатории в США, стараясь слиться с окружающей обстановкой, каждый день в течение нескольких месяцев наблюдая за их деятельностью, а потом расширил область охвата, включив в свои наблюдения другие лаборатории в США, а также Канаде и Италии. Ученые настолько привыкли к его присутствию, что даже звали его на внештатные собрания. Внешне лаборатории сильно отличались. В одной было несколько десятков работников, в другой всего несколько человек. В некоторых лабораториях работали одни мужчины, а в одной только женщины. И все это были агентства с мировым именем. Это было интересно, но не собрания занимали его больше всего. Раз в неделю вся команда лаборатории собиралась вместе. Там был и директор, студенты-аспиранты, постдоки, то есть молодые исследователи, которые получили докторскую степень и позицию в вузе на временной основе, и технологи. И обсуждали какую-то непростую задачу, которую лаборатории предстояло решить. Собрания эти совсем не были похожи на обычную кропотливую работу с пробирками, как всегда представляют ученых. Данбар увидел свободное общение и спонтанный обмен мнениями. Учёные высказывали мысли Предлагали новые эксперименты, обсуждали препятствия. «Это момент наивысшего проявления творческого потенциала в науке», — сказал он мне. И решил все записать. Первые 15 минут они решали хозяйственные вопросы, чья очередь заказывать материалы, кто оставил после себя беспорядок. Потом начиналось самое интересное. Кто-то представлял некое неожиданное или странное открытие, наподобие Кеплера, открывшего орбиту Марса. Ученые с привычной осторожностью начинали самообвинение, может быть, они ошиблись в расчетах или плохо настроили оборудование. Но если результат повторялся, лаборатория принимала его, и тогда другие ученые начинали высказывать свои идеи о том, с чем это связано и что нужно предпринять. Каждый час подобного собрания в записи Данбара необходимо было транскрибировать в течение 8 часов. Отмечая закладками примеры решения задач, чтобы проанализировать этот творческий процесс в науке. Это был настоящий пир аналогического мышления. Данбар воочию увидел, как совершаются важные научные открытия. Он понял, что большинство этих неожиданных находок, которые основаны на аналогическом мышлении и сведениях из базовых сфер, превратятся в новое знание, полезное человечеству. В лабораториях, где ученые имели разносторонний опыт работы, предлагались более разнообразные аналогии. а при столкновении с неожиданным явлением новые изобретения проявляли большую живучесть. В этих лабораториях работали кеплеры. Они принимали в свои ряды новых членов с разнообразным опытом и интересами. Когда ученые в очередной раз сталкивались с непонятным и приходилось разбираться с новой информацией, они обращались к этому широкому диапазону в поисках аналогий и активно использовали последний При решениях относительно прозрачных задач лаборатории начинали с поиска аналогичных проблем. Чем необычнее была задача, тем дальше аналогии. Делалось это для того, чтобы абстрагироваться от внешнего сходства и внимательнее взглянуть на глубинные общие черты. На некоторых лабораторных собраниях в среднем каждые 4 минуты предлагалась новая аналогия, и некоторые из них соприкасались с миром биологии. Однажды Донбар и вовсе наблюдал, как две лаборатории практически одновременно столкнулись с одной и той же проблемой при проведении эксперимента. Белки, которые они хотели рассмотреть, прилипали к фильтру, что затрудняло анализ. В одной из лабораторий работали только эксперты по кишечной палочке, в другой – специалисты в области химии, физики, биологии и генетики, а также студенты-медики. В одной лаборатории провели аналогию, основываясь на знаниях человека с медицинским дипломом, и нашли решение прямо на собрании, рассказывал Данбар. В другой лаборатории все задачи решали через призму знания кишечной палочки. Но оно не работало, поэтому им пришлось экспериментировать несколько недель, чтобы решить эту проблему. Я оказался в неловком положении, поскольку уже знал, как с этим справились в другой лаборатории. По условиям исследования он не имел права разглашать сведения из одной лаборатории в другой. При столкновении с неожиданным явлением, Ряд доступных аналогий помог определить тех, кто усвоил новую информацию. В единственной лаборатории, где во время проекта Донбара не было сделано ни одного открытия, все работники обладали высокой квалификацией, но узкой специализацией и почти никогда не использовали аналогии. Когда все члены лаборатории обладают одинаковыми знаниями, то при возникновении проблем группа специалистов одинакового уровня не даст больше информации для аналогии. Чем это мог бы сделать один человек, заключил Данбар. Это как на фондовой бирже, пояснил он. Нужен некий коктейль из стратегий. Загвоздка таких курсов, как интегрированная научная программа Северо-Западного университета, которая предполагает сочетание стратегий, и состоит в том, что для решения проблемы нужно отказаться от намерения идти прямым путем навстречу узкой специализации или карьере. Решение это даётся нелегко. но в дальнейшем может сослужить человеку добрую службу. Будь то задачи на поиск взаимосвязей, которые изучала Линдси Ричланд, широкие понятия, исследованные Флинном, или далекие аналогии, о которых писала Джентнер, зачастую к широкому диапазону знаний или необходимости получать их медленно, относятся скептически. Все силы направлены на то, чтобы убедить людей в необходимости раннего старта узкой специализации, даже если эта стратегия дает лишь кратковременный результат. Именно в этом и состоит основная проблема, поскольку другой тип зданий, более значимых и глубоких, всегда приобретается медленно, но именно они помогут вам найти оптимальное решение задачи.